Покупатель явился раньше, чем через полчаса. Пронин сам вышел на звонок, открыл дверь и впустил посетителя. Это был не молодой мужчина, высокий и рослый, с узким интеллигентным лицом, внимательными серыми глазами, тщательно выбритый, одетый в недорогой, старательно отутюженный синий костюм. Он неторопливо вошел в прихожую, снял черную фетровую шляпу и сдержанно спросил, «Вы, гражданин Пронин?» «Он самый», — подтвердил Иван Николаевич. «Вы относительно Патефона?» «Да, я хотел бы взглянуть», — сказал посетитель. «Проходите, пожалуйста». Пронин провел посетителя в кабинет и закрыл за собой дверь. «Вы сказали, что у вас есть блюз «The Blue Angels», — сказал посетитель, не подходя к Патефону. «Я хотел бы послушать эту пластинку». «Садитесь, прошу вас», — ответил Пронин. «Сейчас заведу». Посетитель сел. Пронин отыскал пластинку и завел патефон. Тягучая томная мелодия полилась из-под иголки. Посетитель равнодушно смотрел в окно. Внизу дрожали электрические огни. Глухо журчала улица. Певец допил песенку, жалобно протянул последнюю ноту саксофон, Шепелявый голос сказал несколько заключительных слов, и вдруг произошла перемена. Посетитель уже не смотрел большими равнодушными глазами в окно и ничего не спрашивал о пластинках. Он встал, выпрямился, фигура его сразу приобрела военную выправку. «Я слушаю вас», — негромко и четко произнес он, выжидательно глядя на Пронина. «Да, у меня к вам есть дело», — сказал Пронин, тоже меняя тон. В голосе Ивана Николаевича зазвенели металлические нотки. «В прошлый раз не совсем уверенно», — произнес посетитель, как бы прося у Пронина разъяснение. «Мне дал поручение?» «Да», — перебил его Пронин. «Обстоятельства несколько изменились». «Хорошо», — равнодушно сказал посетитель. «Я вас слушаю». «У меня есть к вам несколько слов, господин Дэн. Материалы у вас с собой?» «Да», — ответил тот. «Я предполагал...» что их у меня попросят. Давайте. Посетитель быстрым движением достал из внутреннего кармана пиджака сверток с бумагами и протянул его Пронину. «Благодарю», — сказал Пронин и положил сверток в ящик стола. «Как вас зовут в Москве?» — спросил Пронин. Посетитель проявил некоторое колебание. «Необходимо ли мне?» — Пронин кивнул на потихон. «Вы слышали?» Посетитель сжал губы. «Да», — ответил он. «Меня зовут Малинин». «Кузьма Александрович Малинин». Он замолчал. «Мне нужно все». «Я бухгалтер строительной конторы», — сказал посетитель. «Это все». «Оружие у вас при себе?» — спросил Пронин. Посетитель слегка улыбнулся. «Конечно». «Ну что ж, господин Дэн, теперь я вас арестую». Все так же спокойно и негромко произнес Пронин. «Надеюсь, вы не будете сопротивляться?» «Нет, не буду». Господин Дэн слегка улыбнулся. Если вы собрались меня арестовать, у вас за дверями, вероятно, сидит целая рота. Вы не ошиблись, сказал Пронин и позвал. Товарищ Железнов. Господин Дэн внезапно побледнел и даже пригнулся. Он вдруг понял, что это не шутка. Очень ловко и быстро сунул он руку в карман и уже в кармане щелкнул взведенный курок. Но Виктор появился мгновенно, точно волшебный дух, вызванный магическим заклинанием. Он сдавил руку посетителя, лицо у того покривилось от боли, и он отпустил револьвер. «Держите, Иван Николаевич», — сказал Виктор, передавая револьвер Пронину. «Это было превосходное оружие, такое же точное и выверенное, как хорошие часы». «Это все?» — спросил Пронин. Виктор показал Пронину кастет. «Немного», — Пронин нахмурился, — «на умелых руках...» Он с недоброй усмешкой посмотрел на Дэна. «Попросите Зайцева», — приказал Пронин Виктору. и вызовите дежурных сотрудников. Зайцев пошел. Он был бледен от волнения. Не приходилось ли вам встречаться с этим господином? Спросил Пронин. У Зайцева задергалась щека. Перед ним стоял убийца Володи Сливинского. Он не мог сразу заговорить. Он посмотрел в сторону. Да, я помню этого господина. Ответил он необыкновенно звонким голосом. Он ехал вместе с нами в Москву. Он находился в том же вагоне. Голос его внезапно сорвался. «Я так и думал», — сказал Пронин. Господин Дэн знал, где находится завод, и выехал инженером навстречу. Но в вагоне чертежи похитить не удалось. Господин Дэн воспользовался первым благоприятным моментом. Резкий звонок опять прервал Пронина. «Это за вами, господин Ден, объяснил Пронин. «Нам придется проститься. Поговорим завтра. Прошу вас». «Вряд ли вам от меня удастся много узнать», — насмешливо ответил тот Прунину. «Мне только очень грустно, потому что я впервые встречаю в нашем ведомстве предателя». «О нет, я не хочу вас огорчать, господин Дэн», — любезно ответил Иван Николаевич. «Предательство не имело здесь места. Мы обошлись собственными силами».